Глава четвертая. Разбудил меня громкий звук, где-то рядом. Я заворочился, заскрипев пружинами раскладушки, потянул одеяло на голову, желая удержать стремительно улетучивающийся сон. Увы, это оказалось мне не под силу, потому как навязчивый звук превратился из громового ворчания в мужской бас. И стоило мне понять это, как тут же к голосу присоединилась какофония звуков из позвякивания ложкой по стенкам чашки, скрипа стула и какого-то шуршания. «Семёныч, это иррационально! Возмущенно прорычал незнакомый бас. Ты бы себя со стороны послушал. Я знаю, что говорю, возразил ему голос Степанова. Заскрипели доски пола, раскладушка качнулась, будто мимо прошел кто-то большой и тяжелый. В нос ударил запах крепкого табака. Не желая больше притворяться спящим, я перевернулся на спину и откинул с лица одеяло. Первым ощущением было, словно я и не спал вовсе. Все та же темнота ночи в маленьких окнах под потолком, все так же тускло светит лампа. Старик в безрукавке сидит на стуле, держа в руках дымящийся стакан в подстаканнике. На столе дымится пепельница. А вот напротив него, в метре от меня, стоял великан, большой и определенно тяжелый. Я сразу узнал в нем персонажа карикатуры со стены. Темная борода, торчащая в разные стороны, будто у пирата. Длинные волосы, стянутые назад в хвост. Маленькие глаза над холмами щек. Одетый в длинный балоньевый анорак невероятных размеров и в линялые джинсы, он темно-зеленой тучей закрывал от меня большую часть потолка. В своей лапище великан держал чайную чашку, которая практически терялась между пальцами. Старик заметил, что я проснулся, скосил глаза. Тут же туча пришла в движение, и практически мне в лицо протянулась огромная лопата ладоней для рукопожатия. «Корчевский! Олег Аркадьевич! Геолог-рецидивист!» Абсолютно серьезным тоном представился великан и тут же опять отвернулся к собеседнику. «Неправ ты, Семенович, неправ! И доказывать я тут ничего не буду!» «Твоя воля!» – легко согласился старик и улыбнулся мне. «Вставайте, Игорь, чай заварился!» Я бросил взгляд на наручные часы. «Надо же, половина десятого утра!» Завтракал я за столом в одиночестве. Степанов выставил передо мной большую чашку и тарелку с парой бутербродов. Пододвинул открытую коробку с мелким рафинадом, пожелал приятного аппетита. После чего они с Корчевским ушли курить на крыльцо. Покушал я быстро, обжигаясь крепким чаем. Всегда неловко чувствую себя по утрам в гостях, а уж тут тем более – «Ну, как старик уйдет, сдав смену, а мне придется пусть и недолго, но находиться один на один с этим бородатым шутником». Но опасался я зря. Человек-гора оказался не сменщиком. «Заброшу и уйду», – услышал я голос Степанова. Дверь открылась, и они вошли в диспетчерскую. «Сколько уже можно-то?» «А я что тебе говорил?» – ставил Корчевский. «Оно уже нахрен никому не надо». Я запихнул в себя последний кусок бутерброда, запил остатком чая. Поднялся из-за стола, как раз им навстречу. «Позавтракали?» – кивнул старик. «Прошу извинить меня, Игорь, но я не смогу составить вам компанию. Опять сменщик не пришел». «Вы помните дорогу до нотариальной конторы?» «Да, помню». «Тут несложно, по прямой», – Николай Семенович кивнул на входную дверь. «И надевайте пальто, на улице моросит. Если вдруг что-то случится, я тут еще сутки буду. Приходите, не стесняйтесь». «А что может произойти?» – спросил я между делом, собирая вещи. «Это вы нам потом расскажете», – ответил мне Корчевский, нагло ухмыляясь в бороду. «Нам очень это интересно». Я хмыкнул, показывая, что оценил сарказм, накинул пальто. Отказался от старого черного зонта с поломанной ручкой, на всякий случай попрощался. И с облегчением покинул старую диспетчерскую, хлопнув напоследок дверью. До нотариальной конторы я добрался довольно спора, практически в одиночестве шлепая по лужам пустого проспекта. В свете бледных фонарей я видел несколько человек, спешащих по своим делам, но их оказалось допугающего мало для будничного утра. Машин проехало чуть больше – Причем три или четыре из них оказались бортовыми грузовиками и ехали они со стороны шахт. Где-то вдалеке несколько раз прогудела сирена. Я читал, что так на заводах оповещают о начале рабочего дня. Я прошлепал по лужам, старательно обходя грязевые разводы, прыжком оказался под козырьком двери нотариальной конторы. Без особой надежды потянул ручку двери, но она легко поддалась, пропуская меня внутрь. Миновав светлый коридорчик, я уперся в обитую дверь с вывеской «Нотариус А. Ю. Савохин». Из-за нее раздавался стук клавиш печатной машинки. Еще не решив, как вести себя, я вошел внутрь. Нотариус оказался, как все встреченные мной здесь люди, каким-то растрепанным и взъерошенным, хотя и старался поддерживать официально канцелярскую внешность. Немолодой уже мужчина с мягкими чертами лица, одетый в поношенный серый костюм с ослабленным синим галстуком, он усердно печатал что-то на тяжелой печатной машинке. Машинка была из тех, что показывают в кино про эпоху развитого социализма, высокая, с черными клавишами и кареткой с длинным рычажком. Она буквально вбивала буквы в лист, зажатый между двумя валиками. Отодвинутая в сторону перед нотариусом лежала клавиатура выключенного компьютера. Видимо, современной оргтехники Савохин предпочел старое и доброе. Здравствуйте, хмуро поздоровался я. Здравствуйте. Человек поднял на меня голову с трудом оторвавшись от напечатанного. Чем могу помочь? Я молча положил перед ним мятый лист телеграммы. От чего-то начало проявляться глухое раздражение. «Конечно, нотариус не мог меня знать в лицо, но неужели к нему в последнее время заходит так много посетителей, что он даже не удосужился поразмышлять и понять, кто я и зачем заявился? Тем более, что кругом все знакомые лица, а по мне за версту видно приезжего». Нотариус взял листок и внимательно пробежал его глазами, кажется, тщательно вчитываясь в каждое слово. «Я терпеливо ждал». «Вот оно что!» Протянулся Савохин. «Присаживайтесь». Он без особенного энтузиазма указал мне на стул возле стены. Я секунду задержался, смерил его взглядом, потом снял пальто и сел на стул. Ох, что-то он как-то спокойно отреагировал. Обычно платные юристы, которых я знал, адвокаты и нотариусы, вцеплялись в клиента похлеще весенних клещей. Учитывая количество институтов и университетов всех мастей, выпускающих адептов Фемиды, конкуренция среди них была как среди ночных таксистов, а рабочие места становились призом в гонке связей и знакомств. Потому меня несколько задачило такое наплевательское отношение этого Савохина Аю. Впрочем, возможно, у него тут конкурентов и вовсе нет, учитывая массовый исход местного электората из города. «Да, это моя телеграмма», – зачем-то уточнил нотариус. «Но вы разве не получали вторую?» «Вторую? Нет, не получал», – напрягся я. «А в чем, собственно, дело?» «Я отправлял вам вторую телеграмму», – Савохин развернулся в полоборота ко мне, сложил руки на столе, в которой сообщал, что необходимость вашего непосредственного присутствия отпала. «Вы ведь ее получали?» Я хотел возмущенно возразить, но нотариус опередил меня, продолжив. Ну, впрочем, раз вы тут, то, видимо, нет. Что же, мне очень жаль сообщить вам лично такие вести. Нотариус открыл верхний ящик стола и стал вытаскивать оттуда тонкие папки-скоросшиватели, складывая их на столе. Но дело в том, что наш город в скором времени деорганизуют, а потому большая часть квартир и домов, которые лишились своих жильцов, выводят из жилого фонда и консервируют до неопределенных времен. К моему сожалению, квартира господина Красно попадает под этот случай. Что значит деорганизуют? Отключают от коммунальных линий, закрывают маршрутные пассажирские перелеты, прекращают подвоз продовольствия. Нотариус наконец нашел нужную папку, положил ее отдельно, остальные также неспешно стал перекладывать обратно. Видите ли, наш город с тех пор, как иссякли запасы недр, медленно вымирает. Кому было куда уехать, уехали. Уже не работают больница, почта и ряд магазинов. Из правоохранителей остались один участковый доследователь. Да Оба уже пенсионеры. На прошлой неделе уехала вся администрация, оставив руководить городом бывшего начальника шахты. Мы ничего не производим, не приносим прибыли, поэтому Министерство горных разработок обоснованно посчитало нас нерентабельными. Подводя итог, город закрывают. Вот документы на квартиру Красного. Савохин пододвинул мне найденную папку, но я не стал ее открывать, растерянно переваривая услышанное. «Так что, я зря ехал?» Задал я, наконец, вопрос, запоздало, осознавая его глупость. «Ну, не хочу вас расстраивать!» Савохин как-то кисло улыбнулся. «Могу биться об заклад, что немногие могут похвастаться тем, что видели целый город в таком вот виде». Походите, посмотрите, проникнитесь величием момента, так сказать. Со своей стороны могу посоветовать следующее. Он сам раскрыл папку, вытащил из середины стопки листов один, смелькнувший надписью «Приказ» в шапке. Вот, прочитайте. Это приказ Министерства о компенсации владельцам жилья. Так как дарственная оформлена на вас, и компенсацию выплатят именно вам. Сколько? Воскликнул я, пробежал глазами текст. В размере 20% от стоимости квартиры? Я так предполагаю, квартиры тут стоят не шибко дорого. Я взял на себя труд посчитать. Сумма компенсации составит 70 тысяч минус налоги. Неплохие деньги, если посмотреть. Особенно учитывая, что даются они за квартиру, которую даже продать не выйдет за отсутствием желающих жить в этом городе. Невелика компенсация, буркнул я. «Ну, тут я ничем помочь не могу». Савохин безразлично пожал плечами. «Для меня лично – это большая сумма. Вопросы ко мне еще есть?» «Честно говоря, я в растерянности», – признался я. «Если уж говорить на чистоту, знал бы, так не поперся бы в такую даль. У меня только билеты обошлись в десятку, а еще назад ехать. А потом еще по инстанциям бегать, выбивая эти деньги за квартиру». Я даже не знаю, с чего и начинать-то, учитывая, что жить мне негде, а вертолет прилетит лишь в среду. Эх, понёс же меня черт. Да-да, конечно, кивал мне нотариус, углубившись в свои мысли. Вы правы, но бывают в жизни моменты, которые от нас не зависят. Отнеситесь к этому философски. А по поводу жилья, так в этом проблемы нет, собственно. Давайте я вам покажу квартиру Красного, в ней вы и переночуете пару дней. Дом еще от линии снабжения не отключили, так что газ и вода там есть. С электричеством, увы, проблемы, но да вам же не детей растить. Савохин позволил себе кривую улыбку, поднялся из-за стола. Поднялся и я, чувствуя себя жертвой какого-то большого обмана. Обидно было, честное слово. Давайте, ведите, вздохнул я. Делать все равно нечего. Первая ассоциация, которая приходит мне на ум при словах «временное жилище», Это гостиница. Мне иногда приходилось ездить по рабочим командировкам, поэтому свое мнение об этих приютах путника у меня сложилось. Впрочем, не могу сказать, что на навскидку вспомню все номера, интерьеры и ванные комнаты. Довольно однообразные мне попадались образчики. Обезличенным стандартом в голову приходят тусклые стаканы на столе, выцветшая ковровая дорожка, прожженная занавеска у форточки. плохо закрываемая дверь с дряблым замком, поломанная вешалки в шкафу. Естественно, все это укладывалось в тот гостиничный набор, на который был рассчитан выдаваемый мне на работе лимит средств. Думаю, что в отелях, которые хотя бы могут заикаться про наличие мифических звезд на фасаде, все, возможно, обстоит по-другому. Не знаю, я в них не бывал. Но одна гостиница мне все же запомнилась. Причем запомнилась историей, которую не стыдно рассказать за пьяным столом старых знакомых, щелкнув пальцами и воскликнув. Ах да, случай со мной был один. Мотель назывался Лукоморье и находился на самом краю города на конечной остановке автобуса. Двухэтажное кирпичное здание с маленькими номерами и единым на этаж санузлом. Из удобств лишь небольшой телевизор с огромным пультом до да набор вафельных полотенец с синими печатями в уголках. Я вселился в номер на втором этаже, приехав утром. Мне предстояло пробыть в городке несколько дней, помочь клиентам разобраться в хитросплетениях технической документации. Стоит упомянуть, что погода стояла великолепная. Теплое солнце позднего апреля подсушило землю, проталкивали сквозь пожухлый ковер прелых листьев первые травинки, на ветках пели птицы. Первый день я работал недолго – Лишь представился руководству филиала, да поговорил с парой специалистов. После чего направился в гостиницу, желая немного поспать после дороги. В номере поставил чайник, принялся раскладывать вещи, когда меня привлек вид из окна. Окна моего номера выходили на задний двор и буквально упирались в стоящий неподалеку дряхлый деревянный особняк. Такие обычно называют помещичьими или дворянскими. Они сохранились еще с царских времен и зачастую служили впоследствии коммунальными квартирами для победивших рабочих и крестьян. Дом был с Т-образным фасадом и был выдвинут своим корпусом ножкой в сторону гостиницы прямо к моим окнам. При желании я мог добросить что-нибудь не очень тяжелое до обитых досками стен, до резных наличников и разъехавшегося крыльца. Этот дом был заброшен и безлюден. входная дверь отсутствовала, а крыша местами провалилась. По всей видимости, хозяева когда-то строили его возле торгового тракта на пути в город, но теперь город сам пришел к дому и теснил его кирпичными стенами новостроек. И, скорее всего, снос этой древности был лишь делом времени. Напротив моих окон... Как раз располагались окна второго этажа особняка, внутри было темно и пусто. К удивлению сохранились и стекла, за ними короткий тюль, сдвинутый в сторону. Честно говоря, зрелище довольно унылое, если не сказать жалкое. Некогда здоровый для своего времени дом, крепкий и достаточно яркий, теперь доживал свой век, скособочившись, вынужденный лицезреть под слеповатыми глазами жизнь приезжих. Я подивился открывшемуся виду и продолжил ходить по номеру, разбирая вещи, вытаскивая банки с кофе и сахаром из сумки, аккуратно раскладывая на столе рабочие бумаги. Так прошло некоторое время, день близился к вечеру. Я с чашкой кофе поднялся из-за стола, чтобы размять ноги, прошелся по номеру, прихлебывая из кружки ароматный напиток и замер, уставившись на старый дом. Из окна напротив, из глубины пустой комнаты, на меня смотрел одетый в черное не то ребенок, не то карлик. Его было видно нечетко, он стоял в полумраке, и я мог лишь различить общие черты. Большая лысая голова, крупные несимметричные глаза, широкий приоткрытый рот. Весь серый, морщинистый, без бровей. И абсолютно недвижимый. Я смотрел на него, он смотрел на меня. Так длилось несколько секунд. Потом мой неизвестный сосед словно шагнул назад и исчез в темноте комнаты. Бесследно, не отводя от меня своего страшного взгляда. Весь оставшийся вечер я чувствовал себя неуютно. Периодически подходил к окну и выглядывал наружу. Безрезультатно. Странный гость заброшенного дома не появлялся. Через пару часов я лег спать. Следующий день практически стер у меня из головы этот случай, я закрутился в делах и разговорах. Местные специалисты оказались абсолютно неподкованными, пришлось углубиться с головой в объяснение. Потом поехали на объект, там я показывал все наглядно. Незаметно прошел обед, а за ним и четырехчасовой чай с баранками. Оценив объем работы на следующий день, попрощавшись с усталыми техниками, я решил проветриться и пошел в гостиницу пешком. По пути купил пиво, совернул в газетный киоск. В номер поднялся уже в хорошем расположении духа, Включил телевизор, Стал вешать на плечики костюм, Да так и застыл, прижав к груди свернутые брюки. Из пустого дома в мое окно Вновь смотрел черный мальчик-карлик. С тем же пустым выражением лица, С теми же вытаращенными глазами, С тем же полуоткрытым ртом. Я не выдержал и, демонстративно бросив брюки на кровать, подошел к окну. Мне показалось, или выражение этого уродца изменилось, или нет. Я поднял руку и помахал ему. Странный человек никак не отреагировал, вновь словно растаял, скрывшись в темноте комнаты. Я еще немного подождал, но незнакомец больше не показался. И вот тут мне стало не по себе. Я даже поежился. Неприязненно отошел от окна, задернул шторы. С чего бы нормальному человеку приходить каждый вечер в заброшенный дом и смотреть в окна гостиницы? Но ну, то нормальному, а этот уродец он нормальный? А может он извращенец? Маньяк? Папарацци? Вечер был безвозвратно испорчен. Оставшееся время я просидел перед телевизором, нервно дергаясь от любого шума, а когда наконец лег спать, то долго не мог уснуть, сжимая в ладони металлический паркер. Следующий день я был раздражителен и рассеян. С горем пополам доделал работу на объекте, чуть не поругался с главным техником, взял на презентацию не те слайды. Когда пришло время обеда, я уже четко для себя уяснил, что вечером наберусь храбрости и схожу в этот дом. Возможно, смогу понять, что там делает мой ночной смотрящий. Свое такое решение закрепил чашечкой кофе. Вечером, зайдя в гостиницу и оставив вещи, я подошел к старому особняку, потирая в кармане украденный в кафе ножик с закругленным кончиком. Стоял некоторое время, не решаясь войти и прислушиваясь. Все же не горел я желанием встретиться с этим ночным карликом, не решил я до конца, как реагировать, не брошусь же я на него с кулаками. Или надо бы накостылять ему. Совсем не умею я вести себя в подобных ситуациях. Глубоко вздохнув, я все же начал свой короткий поход по старому дому. Если вы когда-нибудь были в заброшенных домах, то представьте себе общий антураж увиденного. Мебели нет, двери не везде сохранились, сморщенные, отклеивающиеся обои, осыпающийся потолок, на полу старые газеты, бутылки из-под дешевой водки, иногда шприцы, запах сырости, в общем, ничего примечательного. Поднявшись по скрипучей лестнице на второй этаж, я без труда нашел комнату, из которой открывался вид на мои окна. И не увидел ничего особенного. Комната как комната, никаких ужасных надписей или пятен крови. Я подошел к окну, выглянул наружу, щурясь от вечерних лучей солнца, повернулся, чтобы уйти. И узрел своего страшного соглядатая. Лучи солнца проходили сквозь дырявый тюль, образуя на покрытой трещине стене причудливый узор, который при желании можно принять за лицо. Как раз под узором часть штукатурки осыпалась, обнажив просмоленные доски, которыми увиделись мне черными одеждами. Несколько секунд я смотрел на эту игру света и тени, потом солнце опустилось за крышу гостиницы, и мой карлик растаял, оставив лишь трещины и сколы. Такая вот курьезная история со мной приключилась. Впрочем, в противном случае я бы просто стал еще одним из очевидцев странных явлений, коими полнится телевидение и желтая пресса. Но всегда интересно знать суть вещей, хотя и не всегда эта суть интереснее самой вещи. Интересная история, без особенных эмоций кивнул Савохин. Мы пришли. Вот дом номер пять по улице Солнечной. Передо мной высилась стандартная панельная пятиэтажка бледно-голубого цвета. В четыре подъезда с балконами в шахматном порядке. На глухой боковой стене выложена мелкой плиткой мозаика. Скуластый суровый юноша в шахтерской каске и с комсомольским значком под ним лозунг «Труд Родине!». В общем, дом номер пять по улице Солнечная оказался обычным домом из эпохи скоростного и дешевого строительства. «Идемте, я покажу вам квартиру», – поторопил меня нотариус и первым вошел в полутемный подъезд. Мы поднялись по узкой лестнице на третий этаж, остановились напротив квартиры с металлической цифрой 7. «Счастливый номер!» – без особенного энтузиазма заметил Савохин, щелкнул замком кожаного портфеля и, немного покопавшись, вытащил коричневый конверт. Из конверта на ладонь выпала связка ключей. Вот этот, длинный, от металлической двери, второй от внутренней двери, но я ее не запирал, прокомментировал старый юрист, отпер наконец дверь и отошел в сторону, пропуская меня в квартиру. У каждой квартиры есть свой уникальный запах. Каждый обжитый дом имеет свою гамму ароматов, сложенную из множества различных составляющих. И мы зачастую не замечаем, чем пахнут наше собственное жилище, привыкнув, как неряшливые владельцы собак не ощущают запаха псины, который сразу бьет гостям в нос. Мне всегда было интересно, чем же пахнет моя квартира. Но как бы я ни принюхивался, открывая входную дверь, ничего не мог уловить. Квартира Краснова пахла чем-то приятным, теплым и домашним. Видимо, запах этот еще не успел выветриться. Короткий коридор с деревянными рогами вешалки, трюмо с большим зеркалом, дверь в совмещенный санузел. Над трюмо встроенная антресоль с заклеенными обоями дверцами. Я прошел по скрипучим паркетным доскам в гостиную, остановился на пороге. Маленькая проходная комната с одним большим окном-балконом, у стены темно-коричневая стенка не первой свежести, в которой полки между собой делили книги и фаянцевая подарочная посуда. Тут же часы, фотографии в рамках, небольшой пористый камень. Напротив столика с телевизором диван-кровать. У дальней стенки, по правую руку от меня, тяжелый стол с двумя тумбочками, сложенная стопкой бумаги, раскрытый журнал с мятыми глянцевыми страницами, подставка для ручек. «А там что?» – я указал на закрытую дверь напротив. «Спальня, но дверь заперта», – ответил Савохин, прошедший вслед за мной. «А тут кухня у нас». Плита работает, газ пока не отключили. Вот тут вентиль повернуть нужно будет, если захотите чайник там подогреть или приготовить чего поесть. Холодильник, кстати, пустой. Нотариус деловито прошелся по квартире, осматриваясь, вышел из кухни и вернулся в гостиную. Остановился возле балкона, с шумом отодвинул тюль и открыл форточку. Балкон, конечно, немного в ненадлежащем виде. Я его слушал в пол уха, разглядывал фотографии на полке. Из-под пыльного стекла на меня смотрел Денис Краснов, улыбающийся, небритый, в брезентовом анараке и грязных джинсах, с гитарой на плече. Смотрел Денис Краснов строгий, в костюме с галстуком, окруженный такими же одетыми мужчинами, один из которых пожимает Денису руку. Смотрел Денис Краснов со смущенным лицом, держащий на руках смеющуюся девушку. И последним на меня смотрел... Я сам, обнимающий за плечи молодого Дениса Краснова в солдатской пятнистой форме. Меня вдруг словно что-то кольнуло в груди, стало стыдно и неловко. Как я мог забыть, даже не поинтересоваться? Я, не поворачивая головы к нотариусу, чтобы ненароком не встретиться с ним глазами, хрипло спросил, а что с ним произошло? Вы имеете в виду Дениса Семеновича? Обвал в шахте. Как-то буднично ответил мне Савохин. Тут иногда такое случается. Сами понимаете, работа под землей всегда связана с риском. Кем он работал? Кем-то в отделе по консервации шахт. А хотел учителем. Ну, этого я не знаю. Может быть, только последняя школа пять лет назад закрылась. Видимо, после этого Денис Семенович и пошел в горную управу. «Так это значит, что он дарственную на меня оформил незадолго до гибели?» – озвучил я пришедший в голову вопрос. «Зачем? Он не говорил?» «Нет, не говорил», – Савохин покачал головой. «Но вы не берите в голову, в шахтерских городках такое не редкость. Как я уже говорил, риск для жизни большой, аварийные случаи со смертельным исходом нет-нет, да и происходят. Потому многие предпочитают квартиры переписать на родных, на жен или детей». Вы Денису Семеновичу со служивцем приходитесь, если не ошибаюсь? Да, но мы после армии не виделись ни разу. Как-то первое время письма ему писал, но потом все угасло, само собой. Контакт затерялся. Оттого для меня телеграмма ваша такой неожиданностью стала. Все-таки почти 10 лет прошло, с момента, как мы с Денисом последний раз виделись. Я кивнул в сторону армейской фотографии. Причину выбора именно вашей кандидатуры на оформление дарственной Денис Семенович не озвучивал, если вы об этом. Савохин посмотрел на меня поверх очков. Расспросите его друзей, близких, если найдете. А вы? Мне о них неизвестно, я не интересовался. Если есть желание, то сходить в управу, возможно, там вам скажут, с кем он общался. Теперь прошу извинить меня, другие дела ждут». Я отвлекся от своих тягостных дум и критически посмотрел на нотариуса Савохина. Вот ведь истинный юрист, врет и не краснеет. Какие у него могут быть дела? Все клиенты уже по ту сторону гор, а он все делает видимость чрезвычайной занятости. Мало того, что вообще не эталон приветливости, так еще и поскорее избавиться хочет. Или зря я так, ведь печатал что-то. Да ну его в конце концов, пусть катится куда хочет, мне нужно побыть одному». Переварить события дня. Савохин отлепился от подоконника, прошел мимо меня к выходу, на пороге оглянулся. Папку с документами я оставил на кухне. Будут вопросы, приходите. Прощайте. Подождите, окликнул я его пронзенной мелькнувшей мыслью. А во сколько завтра вертолет прилетает? В три часа дня. Что-то еще? Да, наверное. Где у вас магазин или столовая какая-нибудь? Я бы пообедал. «Магазин в соседнем доме был. Сейчас не знаю. Спасибо». Савохин кивнул и вышел из квартиры, прикрыв за собой дверь. А я, влекомый каким-то импульсом, подошел к окну, уперся лбом в стекло и смотрел ему вслед. Нотариус вышел из подъезда и, сутулившись, пошагал по дороге вдоль проезжей части, чуть покачивая своим кожаным чемоданчиком. А я вдруг подумал о том, от чего он сказал «прощайте». Как-то это слово звучит по-киношному. Сейчас так не говорят. Сейчас говорят «до свидания», «пока», «увидимся». Или псевдомодное «бай-бай». Но никак не прощайте. Это слишком драматическое слово. Такое конечное, что ли. не подразумевающее продолжение. И от чего то после такого слова обязательно должен звучать выстрел. Стереотип, видимо, опять же, из фильмов. «Прощай!» – ничего личного. И бах! – из пистолета. И титры. Не говорят сейчас «прощай». Современные люди не любят явных контрастов. А это слишком контрастное слово. В нем совсем нет позитива новой встречи. Впрочем, может, нотариус как раз хотел подчеркнуть, что больше не хочет меня видеть? Или просто намекнул, что мы больше не увидимся? Странные, странные люди населяют тебя Славинск, Город-котелок. Я повернулся к окну спиной, заняв на подоконнике место ушедшего юриста и окинул взором комнату. Если бы тут жил я, то мебель бы расставил иначе. Как-то сухо она стоит, очень правильно, рационально. Ничто не выделяется, все одинаковое, никаких округлостей, сплошные горизонтали и вертикали, никаких излишеств. Прямо подчеркивает характер хозяина. Зачем ты мне оставил все это, Денис Краснов? «Почему именно мне?» «Так, ладно». Я хлопнул ладонями по поверхности подоконника и выпрямился. «Оставим загадки на вечер. Сейчас нужно, пока не стемнело, найти магазин и купить что-нибудь на обед. Пельмени, пожалуй, вполне подойдут». На всякий случай я прошел на кухню, проверил газ, воду, щелкнул пару раз выключателем. В отличие от газа и воды, электричества действительно не было. Заглянул в холодильник и удостоверился, что он пуст. Бросил взгляд на лежащий на столе серый конверт, но трогать не стал. Удовлетворенный осмотром направился на улицу. Я вышел к дороге и встал на распутье, засунув руки в карманы пальто. Посмотрел в одну сторону, в другую. В отличие от преснопамятных витязей у разъездного камня, которым приходилось выбирать из трех зол меньшее, Я не был отягощен моральным выбором и мог пойти по любой дороге. Это мне и нравилось в гулянии по незнакомым городам. Ведь в какую сторону ни иди, все равно за каждым домом, за каждым поворотом тебя ждет что-то неизвестное, то, чего ты не видел. И пускай все подобные промышленные городки похожи друг на друга, в них сложно отыскать более-менее памятные исторические места, но сами жители так или иначе оставляют свои следы на всей этой шаблонности. Будь то дворик умельца Столлера, который заставил всю территорию деревянными поделками, или разрисованная модным ныне граффити стена. А иногда нет-нет, да и встречаются дома необычной формы или структуры. Особенно мне нравились те из них, у которых необычный внешний вид был предопределен не фантазией архитектора, а смешением случаев и обстоятельств. Так, в каком-то из провинциальных городов я видел дом, висящий между двумя соседними домами. Бревенчатый сруб с обеих сторон обстроили кирпичными домами, да так плотно, что после покраски нельзя было различить места переходов. А потом что-то там случилось, возможно подземные воды подмыли фундамент или грунт осел, но в один прекрасный момент земля под деревянным домиком ушла вниз, оставив незадачливое строение висеть между крепкими плечами соседей. Там так и осталась невысокая арка, в которой предприимчивые местные жители протоптали дорожку. Я, наконец, принял решение и пошел в левую сторону, противоположную той, откуда мы с нотариусом пришли. На всякий случай я еще раз посмотрел на табличку, привинченную к дому, чтобы лучше запомнить улицу и номер дома. Отметил, что напротив дома находится решетчатый забор с двухэтажным зданием в глубине. Надпись над темно-бордовой вывески отсюда я разглядеть не смог. Для себя решил, что это детский сад или нечто муниципальное. Погода навевала меланхолию. Я неторопливо шагал по улице, шлепая по лужам, осматривал окрестности. Прошел мимо еще одной пятиэтажной хрущевки, мимо двухэтажных деревянных бараков, мимо заброшенной стройки. Дойдя до перекрестка, остановился. Куда идти? Да и в ту ли сторону вообще пошел. Надо найти кого-нибудь, аборигена, уточнить дорогу. Как бы мне не нравилось гулять, но голодный желудок уже начинал напоминать о себе. Местного жителя я заметил на автобусной остановке под ржавым козырьком. Сгорбленная старушка с шалью, натянутой на голову, сидела на выцветшей скамейке со сложенным пакетом на коленях. На мое приближение отреагировала лишь косым взглядом водянистых глаз. «Доброго дня!» – обратился я к ней. «Не подскажете, где здесь магазин?» Старушка чуть повернулась ко мне, подслеповато щурясь, скрипучим голосом ответила. «Тебе продуктовый, что ли?» «Да, это тебе назад нужно, по солнечной, до стройки. Перед стройкой налево повернешь, там тропинка будет между кустов. По тропинке пройдешь и выйдешь прямо к продуктовому». «Спасибо», – я благодарно кивнул, приветливо улыбаясь, развернулся и пошел назад к стройке. «Только ты бы лучше к аэропорту пошел», – раздалась друг сзади. «Почему?» – оглянулся я. «Так ведь не найдешь же продуктовый-то». Озабоченно проговорила старушка. «Найду!» – вновь улыбнулся я. «Вы все понятно объяснили». «Я как раз в той стороне живу, мимо стройки только что прошел». «Вот непонятливый!» – бабуля с укором посмотрела на меня. «Иди лучше к аэропорту, а то только зря время потеряешь». Я пожал плечами, мол, мое дело, и продолжил путь. «Странная бабка. По себе, что ли, меряет?» Не найду. Чего тут искать? Вон уже и брошенный башенный кран видно. До аэропорта добрых полчаса ходьбы. К чему пилить в такую даль? Сама еле ходит. Плутает, небось, в трех соснах из-за обширного склероза. Не доходя до стройки, я заметил уходящую налево протоптанную дорожку. Она уходила в разлапистую поросль неухоженных кустов акации и где-то там сворачивала за стройку. Я пошел по тропинке, озабоченный своими мыслями. Как-то незаметно кусты сменились высоченными зарослями крапивы, в глубине которых можно было различить строительный мусор в виде брошенных чанов из-под цемента и расколотых бетонных плит. «Везде одно и то же», — подумал я. «Где строят, там и бросают». И вышел к разветвлению тропинок. «Опа!» Я остановился. А об этом старушка не предупреждала. Свернул налево, предполагая, что правая тропинка ведет вокруг стройки. Пройдя еще немного, переступив через лежащий поперек дороги старый фонарный столб, я вышел на асфальтированную дорогу. С удивлением понял, что вновь попал на улицу Солнечную. Усмехнувшись собственному пространственному кретинизму, развернулся и вновь пошел по тропинке. На развилке повернул направо. Миновал покосившийся фрагмент бетонного забора, одиноко торчавший из крапивы, прибавил шагу, увидев просвет. И еще на подходе узнал улицу Солнечную. Я растерянно оглянулся. Нет, я не вышел по ту сторону стройки. Я все еще стоял в начале своего пути, будто бы и не ступал на эту идиотскую тропинку. Что тут не так? А, ну конечно, местная дурацкая шутка. Закольцевали тропинки, чтобы они незаметно поворачивали назад. А я, как мышь в лабиринте, кроме высоких зеленых стен, ничего не вижу, теряя общую перспективу. Ай да умельцы. Весело, наверное. Я посмотрел в направлении остановки. Старушка все так же сидела на ней, опустив голову в вязаном платке и сложив руки на пакете. И она не давилась от смеха, как я было подумал. Третья попытка тоже не увенчалась успехом. Пройдя по левой тропинке и так и не почувствовав закругление, я опять вышел на солнечную. Однако ситуация начинала бесить. Хорошо, что хоть за своей озадаченностью я несколько забыл про голод, но сколько ж можно плутать? В четвертый раз я шел уже со знанием дела, то и дело подпрыгивал, стараясь держать в поле зрения единственный видимый ориентир – стрелу крана. Когда вновь вышел на перепутье, то эта стальная ажурная конструкция оказалась аккурат за моей спиной. «Не дождетесь!» – неизвестно, кому буркнул я, поднял воротник пальто, спрятал пальцы в рукава и пошел, продираясь и защищая лицо прямо промеж двух тропинок. Сквозь ломающиеся стебли крапивы, слепо спотыкаясь о торчащие из земли арматуры. Выйдя на Солнечную, я начал громко материться, что случается со мной нечасто. Вновь бросился по единственной тропинке, будто в бой, и остановился на перепутье. Теперь дорожек было три, и я точно знал, я это всем своим существом понимал, что любая из них вновь приведет меня к исходному пункту. Тогда я сдался. От магазина возле аэропорта до пересечения проспекта Труда с улицей Солнечной меня подбросил молчаливый шофер на старой громыхающей уазе-буханке. Я несколько раз пытался разговорить его, но тщетно. Я даже рассказал ему о случившемся со мной происшествии с загадочными тропинками. Но он лишь ухмыльнулся. «Ну, хоть денег за проезд не взял», кивнув в ответ на мое «спасибо». В маленьком магазинчике, расположенном на первом этаже жилого дома, мне удалось закупиться не совсем тем, чем я хотел. Пельмени не оказалось. Впрочем, я приобрел килограмм картошки и две банки тушенки, хлеб и коробку индийского чая. Практически без размышлений купил две бутылки коньяка неизвестных мне марок на пробу. Надо Денис помянуть. Да и впечатление от моих мыторств как-то притупить. Ещё нервировал высокий, закругленный горизонт. Создавалось впечатление, что сидишь в яме и постоянно натыкаешься взглядом на ее края. Куда бы я ни посмотрел, везде поднимались серые с бурыми пятнами стены, на которых местами можно было заметить разводы темно-зеленого. Вспомнились слова Шишова о пропавшей группе туристов. Как они умудрились затеряться? Тут все кольцо гор просматривается с крыши любого дома. Как бы то ни было... необычность Славянска меня утомила. Глупая вышла поездка, скажем прямо. Глупая поездка в грязный, никому не нужный город. Надо пофотографировать, что ли. На камеру мобильного. Все равно связи нет. Пусть хоть как-то послужит. Вопрос на засыпку. Где здесь интернет-салон? Ответ. Уже нигде. Ха-ха. Я криво ухмыльнулся своему отражению в пыльном стекле кухонного окна и отсалютовал граненой стопкой с коньяком. Стопку я взял из шкафа, нашел среди чайных чашек и тарелок. Мне подумалось, что Денис принес ее откуда-то из другого места и потом попросту поставил на полку для посуды, машинально. Я и сам несколько раз грешил подобным, обнаруживая потом, к примеру, сахарницу в холодильнике. Такое случается, особенно когда занят своими мыслями. «Какими мыслями ты был занят, Денис?» То ли от выпитого, то ли от вынужденного одиночества, но мне стало грустно. Захотелось послушать какую-нибудь грустную музыку. Я залпом выпил коньяк, с каким-то демонстративным стуком поставил стопку на стол. Чуть помедлив, налил еще. «Эх, Денис, Денис... Наверное, чем-то я заслужил такое к себе отношение с твоей стороны. Будем честными, ты...» последний, о ком бы я подумал, случись бы мне посоставлять завещание. Или даже нет, не так. Я бы очень удивился, если бы вспомнил о тебе, составляя завещание. И не потому, что ты был плохим человеком, нет. Просто с чего бы вдруг? У меня есть одноклассники, с которыми нас некогда связывало аж 10 лет учебы, но потом дорожки разошлись. Есть однокурсники, есть бывшие товарищи по работе, бывшие подруги, бывшие соседи по купе в поезде. Меня прямо-таки окружают бывшие. Не всех я даже могу вспомнить по именам или лицам. Кто-то из них оставил более явный след в моей жизни, кто-то промелькнул одним рукопожатием. Но все они не те, которые будут стоять возле моего смертного адра. Те, кому я завещаю, завещал бы свою квартиру, допустим... Хотя я бы не взялся утверждать, что все те, кто пришел услышать мои последние слова, это самое лучшее из всех тех, кого я когда-либо знал. Ну вот кто там будет? Дети, внуки, жена. Каждый в душе смирился с моей кончиной и уже с нетерпением ждет вкусного куска пирога из завещания. Дяди, тети, стандартный набор. Этим обычно вообще по барабану. Они пришли поесть и рассказать свежие сплетни. Возможно, коллеги, может, соседи, что-то я себе грандиозное похороны навыдумывал. И вообще получается, что я должен буду оставить нажитое за всю жизнь наследство этим пришедшим людям, чьим достоинством в данный момент является то, что они просто пришли. А вот, если бы собрать всех тех, кто когда-либо был со мною добр, сделал мне хорошее дело или оказался в нужное время в нужном месте, собрать их всех и сказать: тепло, от души, сказать «Спасибо, без вас мне бы было бы жить намного тяжелее» и одарить чем-нибудь эдаким, чтобы они почувствовали благодарность и еще раз поняли, каким я был неплохим человеком. «Стоп, благодетель, тебя уже не в ту степь понесло. Что там, остался еще коньяк? Опа! Пролил немного. Эк, я надрался!» Какая-то мысль юркой лентой проплыла в хмельном мозгу и почти уже скрылась, но я ухватил ее за самый хвостик. Ну-ка, ну-ка, точно, Денис позвал меня не просто так. Денис хотел этим что-то сказать. Денис никогда и ничего не делает просто так. Он очень, очень логичный. Логичный и последовательный. Это какая-то шарада. Ребус величиной с квартиру. Что-то тут есть, что-то надо найти. Дальнейшее я помню плохо. Уронив табурет, я неверной походкой направился в комнату. Что-то искал среди книг. Потом пробовал включить телевизор, не понимая, от чего тот не реагирует. В сгустившихся сумерках безрезультатно щелкал выключателем, пытался найти пробки, чтобы починить свет. Вспомнил, что света нет. Бродил в темноте со спичками, что-то искал в прихожей, кто-то стучал в потолок, и я решил идти спать.